Сначала я заставляла себя концентрироваться, потом втянулась. Обнаружила четыре несоответствия, в остальном все сделала верно. Тесмы мог бы мной гордиться, а вот Акина нет. Старший следователь настаивал на поиске мотива, но мотив я сейчас не видела в упор. Что касается проклятий, тут использовались только сагдарат, формула того самого катализатора и живая смерть. Все.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 Так что проклятие закрепитель здесь было необходимо. Так что радовать магистрам не было нечем. Ему меня тоже. Да и я. Время. Окликнул Лортьер, стоя у выхода из храма. Смутно припоминаю, что он то приходил, то уходил, выясняя что-то с ведьмами. Но если уходил Риан, в храме оставался Элхар. Уходил он, оставался Лортьер.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 из два десятка моряков шли за нами. Я еще сразу подумала, что лорд лортьер их как барьер оставил. И действительно, стоило нам отойти от храма, как сверкнуло небо. Грохот был такой, словно небеса взорвались. Я закричала, и Ириан мгновенно обнял, успокаивающе погладил по плечам, а когда все стихло, насмешливо произнес, «У школы искусства смерти новый полигон для учений».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 Даже если я удержу тебя, и очередной порыв ветра не снесет с палубы, то ледяные волны — не то ощущение, которое тебе захочется испытать. Ночь, я, Мы перенеслись с территории Северного океана. Ночью там мороз. И магистр отошел к лорду Элохору. Видимо, беседа была важной. Плотнее завернувшись в плащ, я устремила взгляд навстречу синим горизонтом. Жалобно кричали чайки, Где-то трубил морской конь, корабль, поскрипывая, рассекал волны. Откровенно говоря, я опасалась, что на обратном пути магистр вспомнит обо всех своих обещаниях, но чем дальше мы уплывали, тем спокойнее становилось на душе, и я практически задремала, убаюканная шумом волн, когда услышала: Да я, спустись в каюту! Поднялась, подняв руки вверх, потянулась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 На границе стыка истинный облик стирает иллюзию. Не знаю, что нравилось мне больше, человеческие корабли или вот этот вот корабль-призрак. Этот казался как-то ближе и роднее. Человеческие теплее, а вообще мне хотелось спать. Пройдя по темному, освещенному мертвенно-бледным светом коридору, я свернула в уже знакомую капитанскую каюту, подняла с пола плащ, обронённый, когда мы переместились сюда из дома магистра, прошла к окну. Там за темным стеклом гудел и увеличивался водоворот. Огромный, ревущий, жуткий. Понимаю, что пока спускалась по лестнице, мы уже достигли края, уходящей в бездну воронки, и решила в окно больше не смотреть. Слишком жутко. Дойдя до узкой кровати, сняла мокрые туфельки, легла, укрылась плащом, И почти сразу провалилась в сон.